Второе гормональная или точнее, тестостеронная зависимость подростка в этот период настолько велика, что подросток в обязательном порядке мнимо преувеличивает собственные возможности. Третье данная особенность возраста лишает подростка ощущения опасности при совершении того или иного действия. Четвёртое именно этот возраст, 14-15 лет, Наиболее обучаем новым физическим, двигательным процессам и навыкам. Всятой ни в одном из возрастных периодов жизни человека нет такой острой конкурентно-сопернической проявленности, как в возрасте 14-15 лет. Что необходимо обязательно использовать в учебном процессе как движущий фактор постоянного воздействия. Шестое, помимо вышеуказанных компонентов, характеризующих особенности психофизиологических свойств подростков 14-15 лет, следует учесть, что учебно-воспитательная работа обязательно будет затруднена в связи с полным отсутствием в данного контингента ощущения так называемого «авторитета взрослых». Дальше шли рекомендации специалистов по кадрам. Они были не так наукообразны, как программа психологов, зато состояли из открыто циничных и жёстких требований по принципу чем хуже, тем лучше. Первое и основное требование полное отсутствие у подростка родителей, старших братьев и сестёр. от и к новым близких родственников, которые впоследствии могли бы заинтересоваться судьбой данного подростка. Проверка по этому пункту должна производиться строжайшим образом. Отбор контингента следует производить с учётом максимальной тяжести совершённых им преступлений, длительности срока преступной деятельности. Когда обучение в данном подразделении будет растягиваться подростком к избавлению от судебного преследования и последующего наказания, что в процессе обучения необходимо постоянно поддерживать в сознании обучаемого. При оптимальном количестве обучаемых в данном подразделении 60 уголовно наказуемых подростков Первичный набор следует произвести в количестве 80 единиц. Аналитическая служба, учитывая особенности программы 4-месячного обучения, прогнозирует потери обучаемых со смертельным исходом в процессе обучения не менее 20-25%. Таким образом, при окончании курса численный состав выпускников естественным образом подойдет к запланированным 60-ти человеко-единицам. Политорганы Народного комиссариата внутренних дел, участвовавшие в разработке проекта Горно-Альпийского лицея для малолетних преступников, выдвинули обязательные требования по цинизму, превосходящие все вышеперечисленные изыски предыдущих специалистов. каждый подросток, зачисленный в данное подразделение, обязан быть членом Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, комсомола, так сказать. Подписал. Спросил Виктор Иванович: хотя сам внимательно следил за тем, как Мико подписывал обязательства о неразглашении военной и государственной тайны, а также других сведений служебного характера. Подписал. А теперь встань. Мико поднялся из-за стола. «Выни руку из кармана», — строго сказал Коля. «Встань как положено». Михаил вытянулся, почувствовал сейчас что-то будет. Не уж-то воля. Виктор Иванович тоже встал, глазами приказал Коле подойти поближе. Ну вот, Михаил